Глава двадцать вторая. Иногда я прибавлял шаг, а затем останавливался и внимательно оглядывал окрестности. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что смертельные опасности здесь реальность, а не выдумки разгоряченного воображения. Этот покой и умиротворение сбивали с толку, и я не мог заставить себя поверить, что это уже не мой мир. Там, в моем мире, самый страшный зверь в лесу — это комар, которого я, не задумываясь, ладонью прихлопну. Пройдя мимо родника, я перешел на другую сторону острова, разделенного грядой холмов на две части. Здесь было легче идти из-за отсутствия сплошных зарослей кустарника. Просторные поляны с высокой, колышущейся на ветру травой, сменялись небольшими и светлыми рощами. Свободно растущие деревья в них ярко освещались солнцем и заросли ковром из цветов и трав. Контраст между двумя половинами острова был разительный. Отсутствие плотных зарослей кустарника создавало ощущение простора, и идти было легко и свободно. Используя свои невеликие способности видения силы, я на расстоянии определял биение жизни и обходил такие места стороной. Торопиться было некуда, и я старался идти по цветущим полянам, раскинувшимся между рощами. «Стой!» – дал команду Волхову. «Опасность мы с Волхвом заметили практически одновременно, и я, сделав несколько шагов в сторону, присел, укрывшись за деревом». Роща с пчелиным роем была уже недалеко, и от нее в стороне от нас летела группа пчел по своим делам. «И почему все монстры покидают свое логово группами не менее пяти особей?» пробормотал я, наблюдая за пчелами. «За все время, что нахожусь на острове, я только однажды видел монстра-одиночку, да и то, видимо, потому, что всю его группу другой монстр сожрал». «Не отвлекайся», — прервал мои рассуждения Волхов. «Ты не о том думаешь». «И о чем я, по-твоему, должен думать?» — усмехнулся я в ответ. «О том, что пчелы уже полностью освоили рощу и стали выпускать разведчиков», — сообщил он. «И что?» — удивился я. «Это нормальное поведение всех пчел. Они жратву для роя ищут». «Как же мало ты знаешь», — вздохнул Волхов. «Их стало слишком много, и они начинают осваивать весь остров. Скоро на острове не останется ничего живого, а остров превратится в улей». «Точно!» — тихо рассмеялся я. «Освоив остров, пчелы пойдут захватывать мир». «Это не смешно», — проговорил он. «Пчелы не смогут освоить остров и погибнут из-за нехватки пищи для роя. Только на острове жизни уже не будет. Такие случаи в нашей истории уже были, и нам давно уже известно, что монстры такого вида долго не живут». «Ты что, на полном серьезе утверждаешь, что надо искусственно регулировать их численность?» — удивленно спросил я, доставая тростниковые стрелы. и нам нужно постоянно ограничивать их зону обитания только рощей?» «Зачем тебе пчелы?» — спросил Волхов. «Их надо полностью уничтожить». «Давай об этом поговорим позже», — резко ответил я. «Лучше скажи, как пользоваться богатырским луком, чтобы не разрушить тростниковые стрелы». «Да когда ты поверишь в возможности силы и поющих вещей», — возмутился он. «Богатырский лук будет укреплять стрелы во время выстрела». «Ты издеваешься?» — возмутился я на его слова. «Зачем я тогда на себе два лука тащу? Почему ты мне сразу не сказал, что второй лук не нужен?» «Тебя просто необходимо иногда с небес на землю спускать», — рассмеялся Волхов. «А то возгордишься от знания, что ты самый умный в местном болоте». «И объясни, что ты задумал?» «Дождусь, когда пчелы отлетят подальше от рощи и собью», — сообщил я, «а дальше просто растопчу». «Если хоть одна пчела прорвется обратно в рощу», то ты будешь иметь дело со всем роем», — предупредил он. «А в мире неизвестно такой силы, которая смогла бы пережить встречу с ним. В былые времена даже драконы предпочитали не связываться без острой необходимости с разросшимися колониями пчел». «У меня стрелы пустотелы», — рассмеялся я, «а в округе много глубоких ручьев. Под водой отсижусь». Зная, что снайпер из меня никакой, я сразу положил перед собой пучок стрел. И когда пчелы отлетели подальше, стал выпускать стрелы в их сторону. Самая первая стрела удачно попала в последнюю летящую пчелу, и не заметившие нападения пчелы не среагировали на потерю своей соратницы. Вот только просвистевшие мимо них остальные стрелы резко изменили положение дел. Хорошо, что хоть одна стрела свалила на землю еще одну впереди летящую пчелу. Ее товарки резко разлетелись в стороны и стали кружить, выискивая агрессора. Площадь, над которой кружили пчелы, была небольшая, и мне хватило стрел, чтобы сбить еще одну. Оставшиеся пчелы, заметившие, откуда исходит угроза, направились в мою сторону грозно-жужжа. «Карлсоны недоделанные», — зашипел я, закидывая лук за спину. «Мне сейчас нужна любая прибавка к скорости и выносливости, поэтому и стал терять время на экипировку лука, а не бросать его на землю. Пчелы домчались до меня мгновенно и очень удачно, по прямой». Отскочив с их пути, я свалил на землю последнюю в паре ударом кулака. Подскочив к трепыхающейся на земле пчеле, раздавился погом. Оставшаяся в воздухе пчела стала разворачиваться и на мгновение замерла. Я, не раздумывая, махнул мечом, пытаясь оглушить или свалить на землю последний вражеский истребитель. Добивать последнюю пчелу не пришлось. Меч еще в воздухе разрубил ее, а я помчался к сбитым стрелами пчелам. Я не смог их уничтожить с помощью стрел, а только оглушил и повредил крылья. Они уже пришли в себя и стали пытаться взлететь, когда я, добравшись до них, раздавил своими сапогами. «А пчелы не такие опасные, как я думал, после первой встречи с ними», удивленно произнес я. «Это ты сейчас с роем будешь выяснять», раздался напряженный голос волхва в моем наушнике. Вздрогнув, я обернулся к роще. Роща потемнела, как будто на нее опустилась грозовая туча. Грозный гул от поднявшегося в воздух Роя был слышен на большом расстоянии от нее. «Что произошло?» Нервно сглотнув, спросил я. «Я же быстро уничтожил разведчиков, они не могли сообщить Рою о случившемся». Рой почувствовал гибель своих разведчиков и поднялся, спокойно сообщил Волхов. «Сейчас во все стороны полетят разведчики, и Рой зачистит округу от всего живого». Тебе надо срочно уходить и оказаться как можно дальше от рощи». «Что произойдет, когда пчелы обнаружат погибшую команду?» – поинтересовался я. «Они утащат погибших в улей», – сообщил он. «У погибших должны быть источники, а сами они являются такой же пищей, как и все живое в округе». Сорвавшись с места, я покидал уничтоженных пчел в вещевой мешок и поторопился покинуть место своего преступления. Незачем оставлять следы своей деятельности», — пробормотал я, торопясь уйти как можно дальше. Я спешил уйти как можно дальше от опасного места и направился к капищу, отклоняясь в сторону от прямого маршрута, опасаясь, что разведчики Роя обнаружат меня вблизи капища. Уж лучше пройти немного дольше, но гарантированно не встретиться с Роем. Я стоял на поляне перед сплошной стеной разросшейся измененной крапивы. Там, за этой стеной, было капище и нежить, которую я видел в прошлое посещение. Крапива создавала плотный фон силы, похожий на облако тумана, в котором рождались, изменялись и исчезали непонятные образы, и сквозь этот туман невозможно было рассмотреть, что творится на той стороне. Видимо, поэтому нежить не разбрелась по округе, реагируя на любое движение и проявление жизни. «Волхв, а на нежить крапива действует?» спросил я, глядя на густую изгородь из лиана подобной крапивы. «Нежить имеет другое видение», — раздался у меня в наушнике вздох волхва. «Ее уже не отравить. Изгородь выращена для недопущения живых на капище. Они мертвых я даже подумать не мог». «Даже ядом с магической составляющей и невероятной концентрацией?» — поинтересовался я. «Где ты такой яд возьмешь?» — хмыкнул волхв. «Магические яды на них действуют, но ослаблено, Могут замедлить или нарушить некоторые их функции». «Да я тут вчера одно логово пауков почистил». Я помахал перед камером огрызком пока еще живого копья. «Там паучиха была с таким ядом, он как кислота дымился. Вон, смотри, как зачарованное копье разъел». «Не стоит такие качественные ингредиенты на нежить тратить», — сказал он. «Не такие они и сильные противники для тебя, если ты логово пауков в простом доспехе зачистил. Главное, не позволяй нежити окружить тебя». Ну, хоть затормозить эти заросли нежить смогут, уточнил я, волхва. Мне сейчас коридор придется прорубать, чтобы была возможность отступить. Смогут, подтвердил он. Ширина зарослей достаточно, чтобы нежить, запутавшись, смещалась к проходу. Сами заросли затрудняют видение силы и проявлений жизни, только учти доспех тебя защитит, но ядовитые испарения и выброс силы срубленной крапивы все равно будет на тебя действовать, пусть и ослаблено. «Ну, надеюсь, в иллюзиях не заблужусь», — хмыкнул я. «Все равно придется в этих зарослях ориентироваться на видение силы». Срубать заросли я решил копьем с широким наконечником. У него радиус действия больше, и мне не придется крутиться на одном месте под воздействием ядовитых испарений, расширяя проход. Взяв копье покрепче и подступив к начинающимся зарослям, я замер и стал внимательно вглядываться в них. На этом месте я совсем недавно изрядно пошумел с лешим, и слышал шевеление по ту сторону зарослей. Явных изменений в зарослях не было заметно, и только легкий ветерок ласково раскачивал лианы и шевелил листья, создавая тихую мелодию. А игра плавных перемещений света и тени навевала покой и умиротворение, уговаривая сесть, расслабиться и погружаться все глубже в такую спокойную тишину. Жаль, что эти мгновения были такими короткими. Еще чуть-чуть, и все изменится». Обстановка начнет стремительно меняться и наливаться угрозой и смертельной опасностью. Стряхнув в себя состояние завораживающего наваждения покоя, я отступил на шаг от зарослей и махнул копьем. Первые ряды лианоподобных растений срубались легко, но чем дальше я продвигался, тем сложнее проходила расчистка прохода. Часто приходилось останавливаться и копьем сдвигать перепутанные лианы к краям прохода. Испарения от срубленных растений поднимались дымком, играя на ярком солнце зеленоватыми сполохами, и они накапливались в проходе, заставляя слезиться глаза. Запах свежескошенного сена щекотал ноздри, заставляя непрерывно чихать. Вокруг меня стало мерещиться движение, шорохи вокруг заставляли вздрагивать и, держа в готовности копье, резко оборачиваться. Я все чаще стал выбегать на поляну, чтобы отдышаться и промыть глаза и лицо. Чем дальше я углублялся в заросли, тем мне хуже становилось. К зуду на коже, чиханию и слезящимся глазам стала видеться всякая чертовщина. В одном месте в плотных зарослях, увидев очертание стоящего человека, я порубил крапиву в мелкое крошево. И сделал только хуже. В этом месте от мелко нарубленной крапивы стало еще больше испарений. И мне пришлось срочно сбегать. «Волхв!» – просипел я, часто дыша и промывая лицо и глаза. «Делай, что хочешь, пой, стихи читай, но ты должен сбивать у меня концентрацию, иначе мне мои враги угробят меня раньше, чем я доберусь до настоящих». «Не спеши», — остановил меня Волхов. «На тебя сейчас яд действует, заставляя видеть невидимое, и ты становишься уязвим, теряясь в иллюзиях. Давай подберем интонацию голоса и чистоту звука, заодно проветришься». Умывшись, я повернулся лицом к легкому ветерку, неотравленному миазмами порубленных растений. Слишком ярко и четко я сейчас вижу и слышу окружающий меня мир. Очень много ненужных деталей запоминаю и реагирую на них. Реальность искажается под таким видением и рисует совсем другую картину, заставляя реагировать на незначительные детали. Действительно, нужно проветриться и постараться отсечь все, что мешает. Иначе не увижу реальную опасность. «Я успеваю пробиться на ту сторону до того, как меня убьет яд», — поинтересовался я. «Все зависит от твоей воли», — ответил он. «Ты сам должен отделять вымысел от реальности, а доспех не позволит умереть от воздействия яда». «Я вообще-то эту стену только вчера проходил», — возразил я. «Правда, оружием не махал и к крапиве не прикасался, отводя ее в сторону копьем». «В таких случаях испарение минимальны», — просветил меня Волхов. И твоей воли хватило справиться с воздействием. Да и привыкать ты стал к яду. У тебя вырабатывается иммунитет. Тебе повезло в том, что ты еще не до конца присутствуешь в мире и набираешь силу, восстанавливая свое тело до установленной нормы. Потому и можешь выработать частичный иммунитет к магическим ядам. «То есть в будущем яд меня сразу не возьмет?» — хмыкнул я. «Успею помучиться?» «Именно», — рассмеялся Волхов. «За одно и противоядие успеешь принять». Мы еще побеседовали с Волхвом, пока он подбирал интонации, частоты для воздействия на меня. А я поглядывал на проход, затянутый зеленой дымкой. Легкий ветерок больше баламутил ядовитые испарения, не давая им осесть, чем разгонял в стороны. А ведь мне теперь придется пройти сквозь ядовитую взвесь и продолжить рубить, подвергаясь воздействию галлюцинаций. Еще и коридор не получилось по прямой пробить. На моем пути встречались густые кусты, и мне приходилось обходить их. «Ладно, пора заканчивать с этим марлезонским балетом», — вздохнул я. «Волхв, у тебя вроде все получилось, и ты прекрасно стал сбивать мою концентрацию. Я приступаю». «Подожди», — остановил он меня. «У тебя камера болтается. Как следует закрепи смартфон и протри камеру». «Чем мне поможет твоя камера в этом мареве и переплетении Лиан?» — рассмеялся я на его слова. «Ну, действительно, что он может увидеть через свою камеру? Тут надежда только на его возможность сбивать мне концентрацию». «Ты забываешь, что я могу обрабатывать и анализировать изображение и звук в разных диапазонах», напомнил мне Волхов, «так что смогу указать на вероятную опасность. А принимать решение придется тебе самому». Волхов прав, мне сейчас любая помощь понадобится. Пришлось протереть камеру и тщательно закреплять смартфон на груди. Только бы во время боя его не повредить, он идеальный помощник, пока свиток не пробудился. Несколько раз глубоко вздохнув чистый воздух и настроившись на видение движения силы, Я шагнул в клубящееся зеленое марево коридора из переплетений лиан. Бежать нельзя, быстрее отравы надышишься, но и задерживать дыхание нет смысла. Дышать поднимающимися испарениями, пропитанными силой, мне все равно придется. Я шел размеренным в сторону недоделанного прохода к капищу, крепко держа копье за древко. Подойдя к стене из лиан, я не останавливаясь стал срубать растения, потихоньку продвигаясь вперед. Периодически я останавливался и сдвигал копьем срубленные лианы в сторону, чтобы они не путались под ногами. Видение силы на первых порах мне помогало, но дальше начался ад. И снова вокруг меня шелест листьев и движения веток, и я начинаю вздрагивать и оглядываться, держа на готове копье в поисках подкрадывающейся опасности. Переплетение линии сгустков силы стали дорисовывать видимую картину в моем воображении, доводя до абсурда. «Опять в перемещающихся тенях и переплетении стеблей мне видятся силуэты укрывающихся тварей». Волхв, описывая то, что показывает камера, помогал сбивать концентрацию на мнимой опасности, и я, не отступая, смог продвигаться вперед, но все равно вздрагивал и оглядывался от малейшего шевеления листьев и звука шелестящих веток и стеблей. «Назад!» — как Набат ударил приказ волхва в моей голове. «Опасность!» Видимо, волхов переборщил с инфразвуком. С испугом отскочив от зарослей, я выронил копье. Только рефлексировать было некогда, и мне пришлось выхватывать меч из-за спины. Я четко видел эту тварь, но не обратил внимания. Не знаю, почему. Видимо, сказалась память, что я совсем недавно нашинковал в мелкий салат похожее образование из крапивы у себя за спиной. Да избиваемая Волхвом концентрация сильно влияла, не давая сосредоточиться на самом главном. но лучше так, чем, сойдя с ума, начать крушить все вокруг и остаться навеки в этом коридоре из-за отравления. «Не останавливайся!» – продолжал приказывать Волхов. «Тварь одна, ее замедляет крапива!» Тень в зарослях крапивы зашевелилась и стала продираться в мою сторону, вытянув руки. Я, не раздумывая, ударил мечом по одной из рук, появившейся из зарослей. Хорошо, что я держал меч двумя руками. Плоть мертвяка была плотная, как камень, и я отсушил себе руки, но лапу ему срубил. Боль в руках меня отрезвила, и я перестал махать мечом, как ломом. По второй руке я нанес серию коротких ударов. Тем временем мертвяк окончательно вывалился из переплетения лиан. Отрубив монстру вторую лапу, я оказался к нему слишком близко, и мне пришлось отскакивать от него на несколько шагов. Мертвяк стал остервенело махать в мою сторону своими обрубками рук, словно боксер, старающийся колотить грушу. Я отступал по извилистому коридору и искал возможность повалить эту тварь на землю. Вроде она сейчас и безопасна, но в узком коридоре к ней не подступишься. На одном из поворотов мне удалось толкнуть его ногами в бок, и тварь повалилась на землю. Мертвяк неуклюже ворочился на земле, издавая утробные стоны и вздохи, зарывшись головой в заросли крапивы. Мне пришлось кромсать крапиву, чтобы окончательно его упокоить, отрубив голову. Я почувствовал, как меня омыло волной силы, принося облегчение. Мой разум окатило ледяным ветром, принося облегчение разгоряченному сознанию, а тело налилось силой и твердостью. Боль из отбитых рук ушла, и они перестали подрагивать. В видении силы было интересно наблюдать за происходящим. Тело мертвяка оказалось перекачано силой, и после его уничтожения... Сила плотным облаком накрыла близлежащее пространство. «Волхва, тут что-то странное происходит», — сообщил я ему, с интересом наблюдая за завихрениями силы вокруг меня. «Облако силы, вырвавшееся из мертвяка, клубится и частично втягивается в меня. Это нормально или это последствия от встречи с Лешем? «Ты, видимо, перехватил способность леших вытягивать силы у врагов», — обрадованно сообщил он. «Это просто прекрасно!» так как твое развитие будет быстрее, да и вероятность перехватывать наработанные способности тварей – прекрасный подарок. Так нахватаюсь их способности, что сам стану зеленым и пупырчатым», – хохотнул я в ответ. «Я уже тебе объяснял этот момент», – укоризненно напомнил мне Волхв. «Монстры появляются, потому что физически бесконечно развивают какие-либо способности из-за отсутствия разума. А люди развивают способности за счет силы и резерва. и не могут стать монстрами, за редкими исключениями. Но это исправимо, если обратиться за помощью к Волхову. Повернувшись к месту, откуда ко мне прорвался мертвяк, я увидел открытый выход к капищу. Я хоть и стоял в коридоре из зарослей, заполненным ядовитыми испарениями, но волна силы как награда за победу улучшила мое состояние. Нужно было спешить, пока отрава не начала заново туманить мой разум. «Ладно, проход открыт, мозги у меня прочистились», — сообщил я Волхову. «Пора идти к капищу». И я решительно направился к выходу из коридора, заполненного ядовитыми испарениями. На поляну, где светит солнце и чистый воздух, подальше от этой зеленой мути, клубящейся вокруг меня. За время моего прошлого посещения поляна не изменилась. Прислонившись к дереву рядом с входом в капище, все так же стоял мертвяк. Только я видел не пустую оболочку непонятного монстра, «Опасную тварь из страшных сказок». Мертвяк отличался от только что напавшего на меня тем, что у него в груди было заметно яркое светящееся образование. Это, наверное, и есть камень силы, о котором говорил Волхов. Слева от меня и немного дальше стояли еще два мертвяка. Один стоял на поляне из омертвелой земли ко мне спиной. Он стал разворачиваться, делая шаг в мою сторону с утробным вздохом, стоном. А второго я заметил, когда он стал двигаться. Второй мертвяк стоял вплотную крапиве и, повернувшись в мою сторону, медленно пошел ко мне. Он постоянно цеплялся за заросли и обходил деревья, сильно отставая от того, что свободно стоял на поляне. В темноте прохода в капище также стало заметно шевеление. Думаю, там два монстра попытались одновременно пройти в узкий проход и создали пробку. Времени на раздумья не оставалось, пора было действовать. Я, когда вышел за пределы заросли крапивы, видимо, переступил какую-то черту, и мертвяк у входа стал поворачиваться, а не смотреть в мою сторону. Выхватив из-за спины огрызок копья, я с силой метнул его в поворачивающегося ко мне монстра. У меня была надежда, что оно пробьет его плотную плоть и пришпилит к дереву. Мертвяки все-таки туповатые и действуют прямолинейно, по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Так что, думаю, он не будет выдергивать копье, а так и будет постоянно пытаться повернуться. «Главное не вставать с ним на одну линию, чтобы он не сдернул себя с копья». «Разделяй и властвуй!» — хмыкнул я, глядя на прекрасно подготовленную поляну для ведения одиночного боя с толпой монстров. Проткнутый копьем монстр продолжал топтаться на месте, пытаясь повернуться в мою сторону. Там, в глубине капища, продолжается шебуршание. Монстр, спешащий ко мне вдоль зарослей, окончательно отстал от своего напарника на поляне. и навстречу со мной медленно спешил только один мертвяк. Мне спешить было некуда, да и от прохода нельзя отходить. Пусть там и ядовитые испарения, зато при отступлении врагов против меня будет не более двух. «Будь внимателен с нежитью», — предупредил меня Волхова, наблюдая за происходящим через камеру. «Не мертвые вымораживают добычу при контакте, поглощая жизнь. Не допускай, чтобы они тебя окружили и долго с тобой контактировали». Они мертвых. «В ледышку превратят?» — спросил я, наблюдая за ковыляющим в мою сторону мертвяком. «Жизнь — это вечное движение», — разъяснил он. «У тебя быстро восстановится все, что отобрано, но пределы есть у всего. Они мертвые от каждой капли жизненной силы становятся сильнее и быстрее». «Сейчас они медленнее улитки и тупее молотка», — рассмеялся я на его слова. «По одиночке я с ними легко справлюсь». «Многие смельчаки погибли, обманутые их медлительностью и тупостью», — вздохнул Волхов. «У немертвых очень прочная плоть, и сильны они своей неутомимостью и количеством. Не повторяя чужие ошибки, многие селения из-за них исчезли с карты мира. Как бы мертвяки не были медлительны, но первый все-таки доковылял до меня, и оказалось, что он действительно не такой уж и медлительный». Мертвяк, не останавливаясь, неожиданно выстрелил в мою сторону лапой, и мне пришлось отскакивать к проходу. Только следом в мою сторону уже летела вторая лапа. Пришлось пригибаться и, перекатившись ему в бок, снова отскакивать. Мы поменялись местами. Мертвяк перекрыл мне проход, и я уже не мог отступить. Он как молотами выстреливал своими лапами и довольно резво разворачивался на месте. Отводить его удары мечом я не мог. Руки отсушит или меч выбьет. Рубануть мечом по его лапам у меня не получалось, слишком быстро летели его кулаки в мою сторону. А скользящие удары по его каменной плоти не приносили результата. Таких тварей надо только на рогатину брать и обездвиженных топорами рубить. Ситуация казалась критическая для меня. На подходе второй монстр, а пригвожденный к дереву скоро сломает поврежденное копье и присоединится к веселью. И еще я не знаю, что происходит в самом капище. «Сбежать не получится. Вырвавшаяся и неутомимая толпа монстров будет меня по всему острову гонять и, загнав какую-нибудь щель, затопчет. А потом и весь остров зачистит». «Да что же это за остров такой дурной?» — зло прошипел я, прыгая вокруг мертвяка. «Что не монстр, так угроза всему острову».